«Не исключено», — произнесла Луиза, — «что у них здесь есть очень быстрые птицы. Сказочно быстрые птицы. Со скоростью тысячи километров в час?» — терпеливо спросил Сергеев. Олег удивился его терпению. Ему давно хотелось закричать. «Ни не птица, не спутник. Здесь, где-то совсем рядом, есть люди, а мы почему-то сидим и тратим время на пустые разговоры».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 И он так явственно представил себе корабль, похожий на полюс, но другой, и как там ходят люди чистые, одетые в красивые мундиры или скафандры, и как они закрывают контейнеры с образцами и говорят друг другу «Вот и все! Ничего на этой планете интересного, кроме крикливых кос и шакалов!» В комнате было очень тихо, и тут раздался тихий голос Казика.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 Она просто испугалась, что искать экспедицию пошлют Олега и не говорит об этом, а ищет другие причины. «Он летел по очень пологой дуге», — вспомнил Сергеев, — и потом ушел в облака. «Чего же ты раньше не сказал?» — воскликнул старый. «Вы мне вообще не хотели верить», — ответил Сергеев, — «а это частность».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 Олег понял, что не может допустить, чтобы Марьяна с Диком без него полетели в такую даль, к болотам, к реке, а он будет здесь сидеть и ждать лето. И потому он бросился еще в одно наступление. — Почему вы думаете, что на шаре нельзя спускаться и снова подниматься? «Мы слетаем и вернемся. В крайнем случае, без шара вернемся. И сделаем новый. Чистоплюй поможет. И мустангов еще отловим». «Мустанги до осени откачевывают», — напомнил тихо Казик. «Мустангов больше не будет». «Ну, это не так важно», — раздраженно отмахнулся Олег. «Мы все равно успеем к кораблю. Лето длинное». Никто не возразил ему. Все молчали и не смотрели на него. Старый допивал чай.